а Иуда тихонько плелся сзади и понемногу отставал. Вот в отдалении смешались в пеструю кучку идущие, и уж нельзя было рассмотреть, которая из этих маленьких фигурок и Иисус. Вот и маленький Фома превратился в серую точку, и внезапно все пропали за поворотом. Оглянувшись, Иуда сошел с дороги,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 И внезапно сменив быстроту движений угрюмой и сосредоточенной медлительностью, выбрал место у большого камня и сел неторопливо. Повернулся, точно ища удобного положения, приложил руки ладонь к ладонью к серому камню и тяжело прислонился к ним головою. И так час и два сидел он, не шевелясь и обманывая птиц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 не отнимая от камня головы и снова неподвижно остановились на чём-то его глаза, оба неподвижны, оба покрыты белёсою странною мутью, оба точно слепые и страшно зрячие. Вот из земли и из камней из расселин стало подниматься спокойная ночная тьма. окутова неподвижного иуду и быстро поползла вверх к светлому побледневшему небу наступила ночь с своими мыслями и снами в эту ночь иуда не вернулся на ночлег и ученики оторванные от дум своих хлопотами о пищи и питье раптали на его неродивость